Глава шестнадцатая Я больше никогда не приду. В то утро в саду было очень много дел. Мэри опаздывала к обеду, а потом так спешила вернуться к работе, что чуть совсем не забыла о Колине. Вспомнила лишь в последнюю минуту. «Скажи Колину, что я пока не могу прийти к нему», попросила она Марту. «Очень занята в саду». Марта посмотрела на нее с испугом. «Эй, мисс Мэри, если я ему так скажу, его это может разозлить!» Но Мэри не боялась Колина, как другие, и не была склонна к самопожертвованию. «Я не могу задерживаться», — ответила она. «Меня ждет Дикон» и убежала. День выдался даже еще более чудесным и плодотворным, чем утро. Дикон принес свою лопату и научил Мэри пользоваться ее собственными инструментами, так что почти все сорняки в саду были выполоты, и большинство роз и деревьев подрезаны и окопаны. К тому времени уже стало ясно, Хотя это прелестное, одичавшее место не будет таким садом, как положено, оно еще до окончания весны превратится в прекрасный уголок девственной природы. «Тут над нашими головами будут цвести яблони и вишни», объяснял Дикон, не переставая усердно трудиться. «А там у стены персиковые и сливовые деревья» а вся трава покроется цветочным ковром. Лисенок и ворон радостно занимались своими делами, а Робин и его подруга метались туда-сюда, как маленькие вспышки молнии. Иногда ворон, хлопая своими черными крыльями, улетал в парк и там кружил над деревьями. Каждый раз вернувшись, он садился неподалеку от Дикона и каркал, как будто докладывал ему о своих приключениях. А Дикон разговаривал с ним так же, как с Робином. Один раз, когда Дикон увлекся работой и не ответил ему сразу, Сажа сел ему на плечо и осторожно ущипнул за ухо своим большим клювом. Когда Мэри требовалось немного передохнуть, Дикон тоже усаживался с ней под деревом. А однажды достал из кармана свою дудочку, наиграл несколько странных коротких нот, и тут же на стене появились две белки, которые уселись и стали слушать. «А ты теперь намного сильнее, чем была», — сказал Дикон, глядя, как ловко копает Мэри. «И на вид меняешься, точно тебе говорю». Мэри раскраснелась от работы и хорошего настроения. «Я с каждым днем становлюсь толще и толще!» С воодушевлением ответила она. «Миссис Мэдлок, придется покупать мне одежду большего размера!» А Марта говорит, что и волосы у меня сделались гуще, и теперь не такие обвислые и вялые. Когда они расставались... Солнце уже начало садиться, посылая темно-золотые косые лучи под кроны деревьев. «Завтра снова буду как штык! Начну работать еще до рассвета!» — сказал Дикон. «Я тоже!» — ответила Мэри. Она бежала домой так быстро, как только могла. Ей хотелось рассказать Колину о диконовых лисенке и вороне и о том, как весна преображает все вокруг. Поэтому было не очень приятно, открыв дверь своей комнаты, увидеть, что Марта ждет ее со страдальческим выражением лица. «Что случилось?» — спросила Мэри. «Что сказал Колин, когда ты передала ему, что я не приду?» Ох, вздохнула Марта, лучше б ты пришла. Он закатил такой скандал, что нам всем пришлось его весь день успокаивать. Глаз часов не сводил. Мэри недовольно поджала губы. Она не больше Колина привыкла думать о других и не могла понять, почему какой-то мальчишка с дурным характером считает, что может мешать ей делать то, что ей нравится больше всего. Мэри не испытывала ни малейшей жалости к больным и нервным людям, которые с ее точки зрения не понимают, что обязаны сдерживать себя и не должны заставлять других тоже нервничать и чувствовать себя плохо. В Индии, когда у нее болела голова, она делала все возможное, чтобы голова болела и у всех вокруг. Ну, или чтобы им каким-то другим образом становилось плохо. И считала при этом, что совершенно права. А вот Колин, по ее мнению, был совершенно неправ. Когда она вошла в его комнату, он не сидел на диване, а пластом лежал в кровати на спине и даже голову не повернул в ее сторону. Это было плохим началом и Мэри прошла к его кровати со своим фирменным чопорным видом. «Ты почему не встаешь?» — спросила она. «Я встал утром, когда думал, что ты придешь», — ответил он, не глядя на нее. «А днем велел, чтобы меня снова уложили в постель. У меня разболелась голова, и я устал». «Почему ты не пришла?» «Я работала в саду с Диконом», — сообщила Мэри. Колин нахмурился и соблаговолил взглянуть на нее. «Я запрещу этому мальчишке приходить сюда, если ты будешь проводить время с ним, вместо того, чтобы разговаривать со мной». Мэри пришла в ярость. Она умела приходить в ярость, не создавая шума просто напустила на себя мрачный и упрямый вид и вспылила, не думая о последствиях. «Если ты запретишь Дикону приходить, то и я к тебе больше никогда не приду», — сказала она. «Придешь, если я захочу», — возразил Колин. «Не приду», — стояла на своем мэре. «Я тебя заставлю», — сказал Колин. «Тебя сюда притащат!» «Да неужели, мистер Раджа?» свирепо воскликнула Мэри. «Меня можно притащить сюда, но нельзя заставить говорить. Я сяду, стисну зубы и не произнесу ни слова. Я даже не посмотрю на тебя. Уткнусь глазами в пол!» Сверкая гневными взглядами, они составляли весьма достойную пару. Будь они двумя уличными мальчишками, накинулись бы друг на друга и затеяли бы знатную потасовку. Но будучи теми, кем они были, Мэри и Колин сделали это по-своему. «Ты эгоистка!» — выкрикнул Колин. «А ты кто?» — парировала Мэри. «Так всегда говорят те, кто сами эгоисты. У них все...» кто поступают не так, как желают они, — эгоисты. Ты еще больше эгоист, чем я. Ты самый эгоистичный мальчишка, какого я когда-либо видела». «Ничего подобного», — огрызнулся Колин. «Я не такой эгоист, как твой распрекрасный Дикон. Он заставляет тебя копаться в земле и не отпускает, хотя знает, что я тут совершенно один». «Если кто и эгоист, так это он!» В глазах Мэри полыхнул огонь. «Он! Лучше всех мальчиков, которые когда-либо рождались на свет!» — выпалила она. «Он! Он! Как ангел!» Может, это прозвучало и глупо, но ей было все равно. «Хорош ангел!» — Колин злобно ухмыльнулся. Простой деревенский парень с пустоши. «Он гораздо лучше простого Раджи из дворца!» — отбрила его Мэри. «В тысячу раз лучше!» Поскольку из них двоих Мэри оказалась сильнее, она начинала брать верх. В сущности, Колину никогда в жизни не доводилось тягаться ни с кем, равным ему самому. И в целом нынешняя ссора шла ему даже на пользу. Но ни он, ни Мэри об этом не ведали. Он отвернул от нее голову, лежавшую на подушке, закрыл глаза, и из-под его ресниц выкатилась и побежала по щеке крупная слеза. Ему было жалко самого себя, никого-то другого. «Я не такой эгоистичный, как ты!» потому что я больной и уверен, что на спине у меня растет ком, — сказал он. А кроме того, я умираю. Да ничего подобного, — вскинулась Мэри безо всякого сочувствия. Он широко открыл глаза, полные возмущения. Такого он никогда прежде не слышал и теперь был и разгневан, и немного доволен если эти чувства можно испытывать одновременно. «Это я-то не умираю!» — выкрикнул он. «Умираю! Ты знаешь, что умираю! Все так говорят!» «А ты не верь!» — язвительно сказала Мэри. «Ты это говоришь только для того, чтобы тебя жалели. Не сомневаюсь, что ты этим даже гордишься. Я в это не верю!» «Если бы ты был милым мальчиком, это могло бы оказаться правдой, но ты слишком злобный!» Несмотря на свою инвалидную спину, Колин вмиг сел на кровати, кипя вполне здоровым гневом. «Убирайся из моей комнаты!» — заорал он, схватил подушку и запустил ею в мэри. Ему не хватило сил добросить ее. Подушка упала у ног девочки, но лицо Мэри сделалось свирепым, как у щелкунчика. «Я уйду!» — пригрозила она. «Но больше не приду никогда!» Она направилась к двери, однако, дойдя до нее, обернулась и добавила. «Я собиралась рассказать тебе много хорошего! Дикон приходил со своим лисенком и вороном! и я хотела тебе о них рассказать. А теперь ничего не расскажу». Она вышла и закрыла за собой дверь. К своему величайшему удивлению, здесь она нашла сиделку, которая, судя по всему, подслушивала и, что еще поразительней, смеялась. Это была крупная, красивая, молодая женщина, которой не следовало идти в сиделки поскольку она терпеть не могла инвалидов и под любыми предлогами старалась при первой возможности перепоручить заботы о Колине, Марте или кому угодно, кто соглашался ее подменить. Мэри она никогда не нравилась, и теперь она неприязненно уставилась на хихикающую деваху, прикрывавшую рот носовым платком. На чем это вы смеетесь?» — спросила она. «Над вами, детишками», — ответила сиделка. «Это лучшее, что могло случиться с противным избалованным мальчишкой, чтобы нашелся кто-нибудь такой же испорченный, как он сам, и дал ему отпор». Она снова захихикала в платок. «Имел бы он стерву-сестрицу, с которой можно было бы собачиться», для него это стало бы спасением он действительно умрет не знаю и мне все равно ответила сиделка половина его болезни это истерики и дурной характер что такое истерики спросила мэри узнаешь если после стычки с тобой у него начнется припадок но в любом случае «Ты дала ему повод для истерики, и я этому рада!» Мэри отправилась в свою комнату, находясь теперь не в таком радужном настроении, в каком вернулась из сада. Огорченная и разочарованная, она отнюдь не жалела Колина. Она предвкушала, как будет рассказывать ему столько всего интересного. Старалась решить, безопасно ли доверить ему большой секрет, и уже склонялась к тому, что это можно сделать. Но теперь полностью изменила свое мнение. Она никогда ничего ему не расскажет. Пусть валяется в своей комнате без свежего воздуха и умирает, если ему так нравится. По делом ему. В этот момент... Она была так сердита и беспощадна, что почти забыла о диконе, о зеленой вуале, постепенно покрывающей весь мир, и о ласковом ветерке, дующем с пустоши. Марта ждала ее. Страдальческое выражение на лице Мэри временно уступило место любопытству и заинтересованности. На столе стоял деревянный ящик со снятой крышкой. Внутри он был полон аккуратных пакетов. «Это мистер Крейвен велел тебе передать», — сказала Марта. «Похоже, там книжки с картинками». Мэри вспомнила, как он спросил у нее, когда ее привели в его комнату. «Тебе что-нибудь нужно? Куклы, игрушки, книги?» Она стала открывать первый пакет, размышляя, если там кукла, что она будет с ней делать? Но это оказалось не кукла. Тут было несколько красивых книжек, таких как у Колина, и две из них о садах, изобиловали картинками. Еще там лежали две или три игры, чудесный маленький бювар для письменных принадлежностей с золотой монограммой, золотая ручка и чернильница. Все было таким красивым, что радость начала вытеснять злость из души Мэри. Она не ожидала, что дядя вообще о ней вспомнит. И ее твердокаменное маленькое сердце смягчилось. «Я пишу прописью, «Лучше, чем печатными буквами», — сказала Мэри. «И первым, что я напишу этой ручкой, будет письмо, в котором я скажу, как я ему благодарна». Будь она по-прежнему дружна с Колином, она бы сразу побежала показывать ему подарки, и они бы принялись рассматривать картинки и читать книги о садах. А может, попробовали бы поиграть в игры, И он бы так радовался, что, вероятно, ни разу не вспомнил бы о том, что умирает, и не ощупывал бы спину, чтобы проверить, не растет ли на ней ком. Была у него такая привычка, которую Мэри не выносила. Она испытывала при этом неловкость и испуг, потому что сам Колин выглядел очень испуганным. Он говорил... Если почувствует хоть малейшее уплотнение, это будет означать, что у него начал расти горб. На эту мысль его натолкнуло что-то, что шептало сиделке миссис Медлок. Он прокручивал эту мысль в голове до тех пор, пока она прочно не укоренилась в его мозгу. Миссис Медлок сказала, что признаки искривления появились на спине его отца еще в детском возрасте. Колин никогда не рассказывал никому, кроме Мэри, что большинство его припадков, как их называли взрослые, случалось из-за страхов, которые он таил в себе. Когда он признался ей в этом, Мэри стала его жалко. Он начинает думать об этом, всегда, когда сердится или устал, вспомнила она. А сегодня он был сердит, «Возможно, возможно, он думал об этом весь день!» Мэри долго стояла, уставившись себе под ноги и размышляя. «Я сказала, что больше никогда к нему не приду!» Она наморщила лоб в сомнении. «Но вероятно, всего лишь вероятно. Утром схожу, посмотрю, хочет ли он меня видеть!» Не исключено, что он снова запустит меня подушкой. Но думаю, думаю, я все же пойду.